Глава 49. Изменение Еще пару мгновений мне казалось, что плащ моей маски чернеет, как будто бы переходя на следующий уровень, но потом стало понятно, что это всего лишь тень от загородивших солнца стальных створок. Обидно. Скрытность. Добавив в своей косе рассекающий эффект от этой способности, да еще силы маски... Я смог за раз рассечь сразу трех адских гончих первыми попытавшихся до нас добраться. «Огненный шторм!» А вот пришел и черед Константина. Он озвучивает применяемые способности для нас, чтобы никто случайно под них не залез, а то даже представить не могу, что может быть обиднее, чем смерть от рук своего же союзника». Волна пламени рванула внутрь, мгновенно выжигая всю мелочь и заставляя более крупных тварей уйти в оборону. И теперь уже не они бросились на нас, а мы на них. Странная, конечно, получилась компания. Человек с полупрозрачной аурой, останавливающий всех, кто массой или силой пытался пробить строй нападающих. Упитанный старик с поразительной ловкостью и силой, прыгающий на расстояние в десяток метров и пробивающий черепа голыми руками всем, кто пытался достать его самого или его союзников издалека. Военный с драконом и фиолетовый скелет, выкашивающие врагов попроще, что собирались в огромные толпы. Ящер вроде бы стоящий без дела, но готовый прикрыть аурой и прибить любого попробовавшего пробраться в тыл этому боевому отряду. И мэр города в деловом костюме, тоже, казалось бы, ничего не делающий, Однако само его присутствие, было видно, помогало не только этому передовому отряду, но и тем, кто шел за ними по пятам. Нежить, ящеры, обычные люди. Сначала все они как будто немного смущались происходящего, но с каждым шагом неуверенность уступала место решительности. Скоро некоторые так и вовсе начали понемногу болтать, обсуждая происходящее. «А наш мэр-то красавчик!» «Икотов, смотри, кто впереди!» «Ну да, и Медеевец, и даже монстры идут именно за ним». «А кем он был раньше?» «Говорят, обычно рабочий, такой же, как все». «Один из нас?» «Теперь понятно, почему он поставил на место армейских и дал нам шанс проявить себя». «Да, это вам не офисный планктон, и не чиновник какой-то. За таким можно хоть в самый ад топать, не предаст. А мы разве не туда собираемся?» «Так я же сказал, что не против». И похожие разговоры доносились до меня со всех сторон. Похоже, из непонятного человека, что привел на улицы городов нежить, я начал превращаться в своего. И это хорошо. А то противники по мере спуска вниз начинают становиться все серьезнее, и единство нашим рядам точно не помешает. Мы как раз зачистили эскалаторы и двинулись по переходу в сторону перрона, когда я получил первое сообщение. Полностью уничтожен рот красных ядовитых жаб. Природные норы 8 из 10. Вот оно, то, на что я так надеялся. Как и во время первого столкновения с гулями, мы добили одно из племен целиком, и я получил столь нужное мне достижение. Полностью уничтожен рот толстоногих гулей. Темные норы 14 из 20. Полностью уничтожен рот карликовых огров. Природные норы 9 из 10. А вот и новые победы, при том, что в бою в этот момент как раз возникла пауза. Сначала я растерялся, но потом понял. Просто идущие позади нас люди добили выживших монстров, доводя достижения до нужного уровня. Вернее, еще не до нужного. Но очень скоро уверен, я получу десятку за природных тварей. Да и, наверное, не я один. Это же насколько сильнее станут те, кто пройдут с нами сегодня боевое крещение в метро. Природные норы, 10 из 10, обман повышен до 30 уровня. Новая способность, копия образа. Что ж, я ждал этого. Вот только помимо взятия новой вершины в обмане, случилось кое-что еще. Вы находитесь в фокусе внимания и эмоций огромного числа избранных. Доступна самостоятельная активация подходящей стихии из доступного организма. Вы можете открыть стихию «Пси». Выберите вариант развития, защитный или атакующий. Вот это поворот! До этого все стихии появлялись в рамках какой-то общей системы. Сейчас же, как и в случае с активацией маски через эмоции, я, такое чувство, сделал что-то по-другому, не как все. Впрочем, минусов я не вижу, а тот же полупрозрачный плащ стал моей главной силой. Так что нечего изображать скромность, Лучше стоит сразу подумать над выбором. Атакующий вариант ПСИ позволяет контролировать врагов и союзников. Защитный вариант ПСИ позволяет открыть иммунитет к контролю. Выбор, как говорится, очевиден. Если управлять другими людьми я вполне смогу и без такого козыря, то наличие у врагов умения подчинять мне совсем не нравится. И я не настолько глуп, Чтобы не предположить, что кто-то из них тоже сможет получить доступ к такой способности. Так что защита от нее в итоге принесет гораздо больше пользы. Лучше уж я где-то провожусь подольше, но зато гарантированно не лишусь свободы. Вы выбрали защитный вариант Пси. Ваш выбор совпадает с уже существующей структурой развития духовного тела. Способности, связанные с стихией, будут усилены. Ага. В мире карика я, похоже, тоже развивал иммунитет к воздействию на разум, что характерно, ни Бо, ни Медея об этом не написали, так что или они были не в курсе, или М это мое решение очень не нравилось. В общем, как бы там ни было, теперь я больше укрепился в правильности сделанного выбора. «Кот, берегись!» Тень приняла на себя направленную в мою сторону атаку одного из трехметровых огров которые, несмотря на размер, сумели пробиться к нам практически незамеченными. «Спасибо!» Я отбил удар, вторую атаку заблокировал ящер, а потом мы быстро расправились с этой диверсионной группой. Наверное, сейчас не самое подходящее время отвлекаться, но так интересно! Да и просмотреть осталось всего ничего. Копия выносливости. Я использовал навык стихии обмана, чтобы подлечиться, но тот неожиданно помимо того, что восполнил мне, как обычно, немного жизней, еще и заставил подобравшегося к нам вслед за ограми волкалака замереть в явно неудобной для того позе. Секунда, и вооруженная полуметровыми когтищами тварь снова рванулась вперед, но эта пауза не могла же мне показаться. Проверим. КОПИЯ ЛОВКОСТИ Огромная лапа, попытавшаяся нанести удар по стоящему на другом фланге Константину, замедлилась. Копия интеллекта. Лапа неуклюже дернулась, удар прошел мимо, а сам Волкалак и вовсе подвернул конечность и чуть не упал. Копия силы. Константин сформировал новый огненный шар, чтобы откинуть противника, и тот сработал в разы сильнее, чем обычно. Вес и мощь не помогли Волкалаку, и его откинуло назад метров на двадцать, заодно сбив с ног и пару десятков других монстров. Интересно, похоже, все последние изменения — это влияние пси на стихию обмана. Мне нравится, а еще не терпится проверить, как это улучшение скажется на других моих навыках.